Глава двадцать Когда я проснулся на утро после нашего переезда в Рябиновый сад, то сразу же ощутил себя в состоянии полной боевой готовности, точно спринтер, уже упершийся подошвами в колодки. Еще минута, и, набросив одежду, я ринусь в ежедневную пробежку по ледяным просторам хауса Это настолько вошло в привычку, что при звонке будильника мои ноги напряглись, готовые к броску, Понадобилось почти две минуты, чтобы сообразить, что такие процедуры, как разжигание каминов, борьба с угольной печкой и согревающие пробежки, остались в прошлом. Все было под рукой. Без малейших усилий я облачился в халат и спустился по нескольким ступенькам в уютную прихожую, а оттуда прошел на кухню, где погрузился в блаженное тепло, исходящее от новейшей кухонной плиты. Из своей корзины, виляя хвостом, вылезла Дина, мой бигль. Я погладил ее по голове, обменялся с ней обычными утренними приветствиями и прочел в ее глазах безмолвное выражение восторга. Ну, не чудесно ли это? Чистейший рай! Как во сне я поставил чайник на горячую конфорку, положил в него заварку и даже не заметил, как вспорхнул наверх с чаем для Хелен. Вернувшись на кухню, я налил чаю себе, И принялся смаковать душистый напиток возле излучающей тепло плиты. Поглядывая в окно на зеленые луга и холмы, я ощущал себя просто султаном. Жизнь размышлял я, не способна предложить мне ничего лучшего. Теперь все стало на свои места. Неудачные попытки купить те дома тогда выглядели крушением моих надежд, хотя, в действительности, были милостью судьбы. Я хозяин дома во всех отношениях превосходящего те два, современного, в меру небольшого, удобного и теплого. Несколько секунд я созерцал окошко в столовую. Да, это было свершением мечты. Завороженный сладкими мыслями, я благодарно опустился в свое кресло и тут же взвился вверх, ошарашенный громким пуканьем, которое донеслось из-под меня. В полном расстройстве...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 Второй раз, сев в кресло, я подумал о том, что теперь придется утроить осторожность. Мои дети упивались всякой возможностью устроить отцу какую-нибудь каверзу. Псевдочернильные пятна, булочки, которые пищали, стоило их куснуть, конверты, которые шипели по-змеиному, чуть их начинали вскрывать. И выбирали для этого утренние часы, когда моя бдительность еще была притуплена. Всякий раз, когда мы навещали моих родителей в Глазго,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 Немножко пожалеть себя хотя бы по утрам, и я твердо решил, что в нашем новом доме этот обряд свято сохранится. Спустившись вниз, я забрал у двери утреннюю газету, взял свою чашку и вновь пристроился к столу. Рози рядом со мной раскачивалась на стуле в такт музыки, и в упоении извернулась так, что ножки стула опустились точно на мой большой палец, защищенный только домашней туфлей.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 И теперь, сорок лет спустя, любая его песня, зазвучав из радиоприемника, переносит меня в те утро на кухне рябинового сада, к моим детям, уписывающим кукурузные хлопья, к моей Дине, когда мир был молодым и беззаботным. И все же, была у меня тогда одна тайная печаль. Я даже не представлял, как тяжело будет расставаться со Скейл Когда фургон увез последние наши вещи, я прошелся по пустым комнатам, еще недавно оглашавшимся смехом детей. Большая гостиная, где я читал им сказки на сон грядущий, и где задолго до этого Зигфрид, Тристан и я, ублаготворенно полулежали в креслах еще холостяками, словно упрекала меня неприходящим изяществом пропорций. Великолепный камин со стеклянным шкафчиком над его полкой и оловянной кружкой на ней где мы хранили наличность, стеклянные двери, выходящие в длинный, обнесенный высокой оградой сад, с лужайками, фруктовыми деревьями, грядками клубники и спаржи. Все это были капли огромного, волнующегося океана воспоминаний. На втором этаже я постоял в большой комнате с Альковом, где мы с Хелен спали и где в углу стояла кроватка, в которую на ночь укладывали маленького Джимми, а через несколько лет маленькую Рози. По голым половицам я прошагал в былую гардеробную приют моих подрастающих детей и словно услышал их смешки и шуточки, возвещавшие начало каждого нового дня. Я поднялся по еще одному маршу лестницы, в комнатке под крышей, где мы с Хелен начинали нашу семейную жизнь, где газовая горелка до да скамья у стены когда-то исчерпывали всю кухню. Подошел к окну, посмотрел на беспорядочные крыши городка,